Ушедший в море на эсминце шевалье майор Антарес и первый лейтенант Саргас узнали о смерти первого лейтенанта Спики практически в реальном времени. «Командир! Бесполезно, да и бессмысленно!» Ответила Антарес на недосказанный вопрос Саргаса. Саргас не стал спорить с этим решением, он и сам знал, что это бесполезно и бессмысленно, поэтому и не договорил оставшуюся часть фразы «Давайте вернёмся!». Напавшего на Миду тоже нельзя было оставлять без внимания, и на кону была не только часть армии, Боевого волшебника, в одиночку взявшего штурма Мидуэй, даже по уже продемонстрированным способностям можно считать угрозой, с которой нужно немедленно разобраться. А если предположить, что это тот самый волшебник стратегического класса, вызвавший выжженный Хэллоуин, то с ним тем более следовало разобраться. В такой ситуации язык не поворачивался, чтобы сказать, что нужно отменить операцию и вернуться на базу Перланд Хермос. К тому же первый лейтенант Спика уже мертва. Обитавшее в ней истинное тело должно было сбежать и скоро само последует за ними, Так устроены поразиты. И сейчас они ничего вас сделать не могут. Если бы они знали, что Спика была не единственной жертвой, то они немедленно запросили бы у капитана развернуться и двигаться обратно. И они несомненно попытались бы остановить катастрофу, нагрянувшую на базу Перланд Гермес. Однако нюанс Араса Неосаргаса не было такого же зрения, как у Тацу и Элеминоро. Возможно, они заметили бы распространяющуюся смерть магию Миноро, если бы сконцентрировали своё магическое восприятие в направлении позади себя. Однако все их внимание было направлено на запад, в сторону Мидовое, но катастрофа поджидала их не только сзади. Примерно через 8 минут после повторной отправки с верджини, тотцы столкнулся с врагом примерно в 100 км западнее атолла Пернант Гермес. Мимо пролетели слевающиеся с седьмой истребители. Если бы это были обычные самолёты, то расстояние, на котором они пролетели, считалось бы ненормальным сближением. На радаре и ракэры они не отображались. Похоже, у противника также была превосходная система незаметности. Маскировка электромагнитных волн и ракэра работала также и с видимым светом, но идеальную прозрачность не обеспечивала. С точки зрения стороннего наблюдателя и ракэр было видно, как летящий в некоей дымовой завесе, в зависимости от погоды и освещённости. Например, в текущем ясным ночным небе его должно было быть видно как некое туманное облако ультрамаринового цвета. Если пилоты были достаточно глазастыми, то при таком сближении они должны были что-то заметить. Тация включил позаимствованный на Вирджинии радиопередатчик. В нём были прописаны частоты, используемые американскими ВМС. Тация нашёл частоту, на которой переговаривались между собой пилоты. «НЛО». Из динамика послушались фразы со словом «НЛО». Тация мысленно наклонила голову, но тут же осознал, что это говорилось про управляемый иммой Ракар. Окутанный туманом, а не испускающий тепловые волны... точнее, он испускал инфракрасные лучи, на юг частота совпадала с частотой температуры атмосферного воздуха. ЭРКР действительно можно было назвать НЛО, неопознанным летающим объектом. Однако это был не тот случай, когда можно было беспечно восхищаться. Если самолёты американской армии связали ЭРКР с выражением НЛО, то это означало лишь одно: он был обнаружен. На мониторе приборной панели было выведено несколько окон с различными данными. В одном из этих окон отобразились результаты сверки с истребителей. F-41 фильм, хотя по обобщённым характеристикам он уступает ВВС-носным Марлам, являющимся в данный момент основной боевой силой ВВС Америки, но как аппарат, сочетающий в себе незаметность и хорошие характеристики для эксплуатации на нескольких скоростях, их предпочитали в качестве бортовых истребителей на Вианосцах. В таком случае с высокой вероятностью где-то поблизости есть авианосец. В душе он хотел проигнорировать авианосец и просто спасти минами, но учтя разницу в скорости между аэрокаром и бортовыми истребителями, он пришёл к выводу, что нужно избавиться от этой помехи сейчас. В манёвренности аэрокар не уступал истребителям, но он не мог разогнаться выше скорости звука, поэтому его легко догонят при движении по прямой линии. Не хотелось бы наносить серьёзный ущерб американской армии, но... Совершенно не задумываясь о вероятности того, что его могут сбить, ТАЦ включил бортовой КАТ, являющийся полностью отдельным от автостроя и вспомогательного оборудования. Захват цели он выполнил полностью с помощью своего взгляда. Два филина приблизились к иракару с разных направлений, будто пытаясь взять в клещи. ТАЦ резко повёл иракар вертикально вниз. После обрыса иракара пронзили пулемётные очереди. ТАЦ стало немного проще после того факта, что противники в него выстрелили первыми. Но то, что он собирался сделать, от это, этого не изменилось. Кроме двух самолётов, пролетевших сейчас над ним, он увидел ещё 8 филинов, приближающихся под вас с четырёх разных сторон. Он, в принципе, мог сбить их все одновременно, однако предпочёл сделать это последовательно. Тацы активировал туманное рассеивание на двух филинах. Истребители, исключая пилота и катапультируемое кресло, превратились в пыль и исчезли в туманном облаком. Также опасался, что механизм катапультирования может не сработать должным образом и парашют не откроется. Однако, похоже, его опасения были напрасны. Он увидел, как пилоты плавно опускаются в ночное море на парашютах, а в текущее время года в данной широте за их жизнь можно было не опасаться. Один из недавно приблизившихся филинов выпустил по ирокарру ракету. Ирокарр не должен был быть обнаружен ни по тепловому, ни по электрическому, ни по магнитному следу. Радиоуправляемая ракета Бесрассудное поведение, когда внизу в море находятся их соратники, подумал Тацса. Он разложил одновременно эту ракету и все оставшиеся восемь истребителей. Из радио послышались проклинающие дьявола крики, слышит отборную ругань сбитых пилотов. Тацса отправился в сторону атолла Перл-Лэнд-Гермес в поисках авианосцев и сопровождающих его военных кораблей. Майор Антаррасы и первый лейтенант Саргасса вызвали в боевой информационный пост Сминца. Похоже, это Летательный аппарат движимый магией полёта. Довольно уверенным тоном ответил Саргас на вопрос капитана, командующего операцией не с мостика. А из-за того бип на мониторе только что закончилось воспроизведение короткого видео, присланного с одного из истребителей Шангриле. Летенант, разве нет, что такое уже применяется на практике? Насколько мне известно, в нашей армии на практике такое пока не применяется. А вы что думаете, майор Антарес? Капитан перевёл взгляд с Саргаса на Антареса. Маñana добавит нешего капитан. В таком случае Тэнло из Японии согласен. Магия полёта была запрещена японской компанией FLT. В таком случае вполне разумно считать, что этот использующий магию полёта неопознанный летательный аппарат это некий японский экспериментальный прототип. Но почему японская армия напала на базу принадлежащую штатам? Противник не обязательно имеет отношение к японской армии, возразил Антарс в ответ на пробормотание капитана. И изобретатель магии полёта это Тауро Сильвер. «Шаботаться. Он является одной из центральных фигур той самой Ютсубы. Думаю, с высокой вероятностью это может быть аппарат оригинальной разработки Ютсубы». Все отправленные F-141 перестали отвечать. В наступившей гнетущей тишине раздался голос ИИ-помощника, отвечающего за наблюдение за небом. «Радары по-прежнему не фиксируют ЛА противника». «Повысить чувствительность наблюдения в диапазоне видимого света!» Капитан раздражённым голосом отдал приказ ИИ. Все датчики и так уже пытались обнаружить НЛО с максимальной чувствительностью. Приказ капитана означал превышение предельно допустимой нагрузки на аппаратуру наблюдения в диапазоне видимого света. Но в ответ не пришло предупреждение, вроде «Есть риск сгорания датчиков». Всё-таки военный ИИ был обучен беспрекословному выполнению приказов. «НЛО обнаружен. Расстояние 2 морских мили». «Что?» «Расстояние 2 морских мили. Примерно 3,7 километра». Сразу после вскрика капитана зазвучал пронзительный вой сирены. На экране отобразился статус повреждений. Все расположенные от носа до центра корабля орудия были уничтожены. И автоматические пушки, и зенитные лазерные пушки, и противовоздушные и противоподлодочные ракетные установки. «Вывести изображение с передней палубы!» Похоже, камеры не пострадали, так как на главном экране появилось большое окно с видом от центра в сторону носа корабля. Там не было видно никакого огня, охватившего орудие и пусковые установки. Автоматические лазерные пушки просто исчезли без следа, а ракетные установки исчезли так, будто были вырваны с корнем. «Что это такое?» — будто перебивая капитана, снова зазвучилась сирена. «Корабль полностью утратил способность вести противовоздушный бой!» — прозвучал голос бортового ИИ, ответственного за подсчёт повреждений. Отчёт на экране сообщил о том, что потеряны все стационарные орудия, установленные на полубе и бортах корабля. «Невозможно! В один миг полностью нейтрализовать целый корабль!» В данный момент из вооружения у них остались только торпеды, так что крик капитана не был преувеличением. И будто, отвечая на его крик, с экрана пропало изображение полубы. «Что случилось?» Фиксируются признаки разрушения оборудования оптического наблюдения. Раздался беспристрастный голос бортового ИИ. ИИ — это всего лишь программа. Эмоции его голоса запрограммированы так, чтобы не расшатывать психологическое состояние экипажа, но в данной ситуации такой спокойный тон, наоборот, лишь действовал на нервы капитану. «Кто-нибудь, поднимитесь на палубу и доложите ситуацию!» Такой приказ ясно давал понять, что капитан сошёл с ума. «Капитан, мы можем пойти!» На приказ откликнулся Антарес. «Могу ли я попросить вас об этом?» Попросил Антареса капитан слегка успокоившимся тоном. «Да, сэр!» Антарес и Саргас отсалютовали капитану жестом, принятому моряков.